«Только я и Александр?» — потрясенно спросила она. Паулос осторожно взял полузадушенного краба. «Александр, немедленно брось его в воду. Крабы не любят сушу». Александр, расставив крепкие ноги, недоуменно смотрел на родителей. «Он принес им нечто необыкновенное, а они даже не желают полюбоваться его находкой». Подбородок мальчика подозрительно задрожал. Однако он без единого слова поднял краба и направился к морю, гордо расправив плечи. В эту минуту он как никогда напоминал уменьшенную копию Видала. «Если итальянцы вторгнутся в Грецию, я должен сражаться, Валентина». Греция — моя родина, и я не намереваюсь прикрываться своей профессией и бежать в Америку. Глаза Валентины сверкнули. — А я твоя жена, Паулос, мое место рядом с тобой. — Только не на войне, — твердо ответил он. — Жена обязана слушаться мужа. Отчаяние охватило Валентину. «Я не хочу покидать Крит, Паулос. Я была счастлива здесь. Я тоже любимая». Он легко коснулся ее губы нежно, сжав подбородок, повернул Валентину лицом к себе. «Мы действительно очень счастливые люди, Валентина», прошептал он и поцелуй. Из нежного стал страстным и требовательным. — По-моему... Внезапно охрипшим голосом пробормотал он, Наконец подняв голову, — Александру пора спать. Они улыбнулись друг другу улыбкой людей, Не нуждающихся в лишних словах. — Я тебя люблю, — сказал он, вставая, Люблю всем сердцем, телом и душой. Она обняла его за талию, удовлетворенно положила голову ему на плечо, позвала сына, и семья вернулась на виллу. Позже она уложит сына и станет любить мужа. Мужа, который так много дал ей, и они не оторвутся друг от друга, пока страсть не станет невыносимой. Этим вечером они ужинали в маленьком увитом виноградными лозами дворике. Когда горничная убрала со стола и пожелала им доброй ночи, Паулус посмотрел на темное спокойное море. — Я, пожалуй, возьму кайк и отправлюсь порыбачить на час-другой. Свежая рыба к завтраку не помешает. Валентина повертела в руках стакан с мандариновым соком. «Я дождусь тебя». Глаза их встретились. Она посидит во дворике до его возвращения, а потом они вновь займутся любовью. Шторм налетел внезапно и неоткуда. Минуту назад морская гладь была невозмутимой, а в следующее мгновение вскипела белой пеной. Не уходя из дворика, не обращая внимания на бешеные порывы ветра, Валентина с растущей тревогой ожидала появления Паулоса. Молнии рассекали небо, и она забежала в дом за жакетом и помчалась в сата оттуда на берег. Крохотный причал, где обычно Паулос привязывал суденушка, был пуст. Огромные волны с грохотом били со песок. Струи дождя хлестали по лицу, ветер бешено рвал волосы, и Валентина вернулась на виллу, чтобы попытаться вызвать по телефону портового инспектора из Чантии. На ломаном греческом она молила его, чтобы что-нибудь сделать, но портовый инспектор, извинившись, объяснил, что шторм слишком силен, и ни одно судно не может выйти из гавани. Валентина поплотнее закуталась в жакет и, спотыкаясь, выбралась на берег. Напрягая зрение, женщина всматривалась в непроницаемый мрак. Время от времени она видела на волнах крохотную точку, несущуюся к берегу, но каждый раз это оказывалось оптическим обманом. Валентина побежала вдоль берега, выкрикивая имя мужа, но рев бури заглушал голос. — Он должен вернуться, должен! Господи, прошу, верни его! — всхлипывала она, но огненный зигзаг снова разорвал небо, и в ослепительной вспышке вновь мелькнула водяная стена с неутомимой яростью, надвигавшаяся на сушу. Жакеты платина сквозь промокли, но Валентина добралась до нависшего козырька скалы, образующей один рукав залива. — Что, если он успел найти здесь убежище или ранен и не может добраться до виллы? Жив, но не в силах идти! — О, Паулос, Паулос, пожалуйста, не умирай, не оставляй меня! — кричала она, и, добравшись до выступа и не найдя там ничего, кроме клочков пены, у Пала на колени и отчаянно зарыдала. «Я люблю тебя, Паулос, люблю!» Его тело нашли на следующее утро. Волны вынесли его в пещеру всего в двух милях от виллы. От кайка осталось несколько обломков. По желанию матери Паулоса похоронили в Афинах. Яхта Хайракисов вошла в гавань Чаньки, чтобы отвезти домой скорбный груз. Валентина, убитая горем, сидела у гроба, сжимая маленькую ладошку Александра. Она закрыла виллу и не собиралась туда возвращаться. Без Паулоса вилла перестала быть домом. Под черной вуалью ее лицо казалось смертвенно-белым. Слишком поздно она поняла, как сильно любила мужа. — Тише, дорогой! — прошептала она сыну, когда тот снова заплакал. — Все хорошо, все будет хорошо. — Плохо! — возразил Александр с неоспоримой логикой. — Папы нет! — нет! «Хочу папу!» Однажды она начала жизнь сначала. Теперь пришел час сделать это сызного. На сей раз опорой и утешением ей будет служить лишь четырехлетний сын. «Все будет хорошо!» Жестко повторила она. «Папа так говорил. Он хотел, чтобы мы были...» сильными. И поспешно отвернулась, чтобы Александр не заметил слез, струившихся по щекам.